«Рад видеть тебя в нашей вотчине, уважаемый Олег!» Ведущий специалист ЭООИУ сквозь прозрачный корпус скафандра поднял руку в знак приветствия и жестом манипулятора подзвал к операторскому посту несколько свободных кресел. «Располагайтесь, друзья!» «Мы ненадолго, ЭОО!» – ответил за всех Тихонов, отвечая на приветствие. «Ай, ты как всегда прекрасно Он улыбнулся «Ай, я...» Чей скафандр располагался за соседним с мужем пультом. «Я вижу, ты сменила профессию». «Дизайнерская отрасль не востребована во время войны на выживание», скромно улыбнулась в ответ Дельфийка. «Пришлось обучаться заново. Надо же как-то приносить пользу родине. Мне, конечно, далеко до специалиста, но я прилагаю все усилия, чтобы быть полезной. Однако не буду отвлекать вас от государственных дел, уважаемый глава». Она вновь улыбнулась и вернулась к работе за операторским пультом. «Что с сорок седьмой секцией?» Тихонов в окружении комиссии подошел к посту ведущего специалиста. «Координаторы сообщают о повторяющихся сбоях. Сказали, что ты запрашивал научную помощь. Мы сегодня возвращаемся в систему Солнца. Если нужно, я могу отдать твою заявку в аналитический центр Серебрякова». «Это было бы весьма кстати», – оценил Тихонов. Своими силами нам не справиться. 47 секция четвертой сутки сопротивляется слиянию. В молекулярную структуру человеческой брони были добавлены новые элементы, незнакомые нашей биологической матрице адаптации. Ранее подобные материалы не использовались и она не может распознать объект слияния. Это ведь первый опыт создания космической крепости на основе совместных технологий. Ранее такое применялось исключительно при строительстве ноль врат, а там исходные материалы были другими. Поэтому требуется либо вернуть назад прежнюю молекулярную структуру брони, либо модифицировать биоматрицу адаптации под новые условия. Эту работу не сделать посреди космоса нашими силами, уважаемый Олег, но я строитель, а не координатор, и подобные решения находятся вне моей компетенции. Могу лишь сказать, что выращивание модифицированной матрицы займет две недели, не считая времени ее непосредственного создания. «Ясно», – нахмурился Тихонов, – «это приведет к срыву сроков». Он обернулся к сопровождающим его участникам комиссии. Помощник Силд, срочно организуйте доставку сюда необходимого количества стандартной брони. Координационная группа, выясните, сколько у нас модернизировано в бронепокрытии. Его необходимо собрать вот тут. Глава Центра Спаса указал на развернутую демосферу карты системы Эпсилон Эридана. В точке сборки 174 крепости. Ее будем собирать полностью из новых материалов научной группе получить у ведущего специалиста ЭОИУ всю необходимую информацию для передачи в РОС. К началу строительства крепостей первого эшелона у нас должно быть готовое решение. Приступайте. Его люди оперативно подключились к сети строительно-монтажного комплекса и принялись за работу, негромко переговариваясь со строителями. Тихонов вгляделся в карту Солнечной системы. После того, как командующий 13-й отдал приказ о возведении в мирах Содружества оборонительных сооружений, фронт работ стал огромен. Нет, разумеется, все прекрасно отдавали себе отчет в необходимости надежно укрепить оставшуюся у человечества горстку миров, но даже он, Олег Тихонов, спасатель со столетним стажем, не ожидал таких масштабов. Выданное военными задание оказалось столь сложным, что вот уже десятый месяц две трети мощности, сохранившиеся у Содружества индустрии, работала на него. В каждой солнечной системе возводились даже не десятки, сотни крепостей, связанных воедино сложнейшей системой перекрывающихся секторов обстрела, взаимно поддерживаемыми дистанционными защитными полями, единым контуром противодействия и нанесения рэп ударов В этом многоуровневом сочетании любая из цитаделей являлась самостоятельной ячейкой, способной как усиливать общий сигнал, так и концентрировать его на себе в случае необходимости. Генеральный штаб учел все, от гравитационных колодцев планет до искусственных метеоритных дождей. В дело пошли любые ресурсы, вплоть до астероидов размером с детский кулак. Увидев план обороны системы Эпсилон-Эридана, Дельфий официально попросили у Содружества помощи в тактико-стратегической модернизации имперских схем внутрисистемных оборонительных рубежей. С тех пор миллиарды тонн ресурсов ежечасно шли на создание обороны. В каждом секторе возводились цитадели, ремонтно-медицинские базы, являющиеся аэродромами подскока, устанавливались бескрайние минные поля, В удаленных точках пространства, стратегически выгодных для выхода из гиперпространства, монтировались кварковые заряды. Генераторы полей преломления буквально усеяли собой космос, закрывая все двойным, а на ключевых направлениях и тройным слоем невидимости. Когда совет глав впервые осознал масштабы строительства, кто-то из руководителей выразил удивление, мол, неужели боевой флот считает, что столь невероятно колоссальная система обороны действительно будет задействована в сражениях, ведь обстановка на фронтах теперь складывается очень хорошо. Командующий тогда лишь невесело покачал головой и ответил, что он был бы рад созданию обороны, превышающей эту хотя бы в 10 раз. Но на такое строительство у нас нет ни экономических, ни материальных, ни людских ресурсов. Все население Содружества, вошедшее в состав Вооруженных сил, уже расписано по гарнизонам космических баз и крепостей в составе аварийных и пожарных бригад, технических команд и медицинского персонала. Но пространство Союза ожидает вторжение вражеского флота настолько огромного, что речь сейчас идет не об обороне миров, а о выживании расы. И потому нам дорога каждая секунда, имеющаяся в нашем распоряжении. Но несмотря на этот прогноз, настроение человечества не было подавленным, и Тихонов был полностью солидарен с общим мнением. Ужас и паника от осознания собственной беспомощности исчезли в день возвращения боевого флота, и сейчас люди пылают решимостью не просто отстоять оставшиеся у человечества миры, но и вернуть потерянные. Древние воины об этом не говорят, зато кадровые и вспомогательные силы обсуждают возможное развитие событий чуть ли не каждую свободную минуту. И не мудрено, в общем-то. В летных школах проходит подготовку уже 2 миллиарда курсантов. Еще столько же стоит на очереди. В состав вспомогательных сил вступило 20,3 миллиарда человек, абсолютно все население Содружества. Пришлось принимать и искать доступную работу даже 200-летним старикам, которые не дали главе Центра Спаса и шанса проигнорировать свои требования. Вне списков личного состава остались лишь дети, для которых на планетах уже закончено строительство мощных подземных эвакуационных центров. Да и там не все гладко. Молодежь, достигшая 14-летнего возраста, требует зачисления в учебные центры боевого флота, мотивируя это опытом последней войны. Тогда боевых пилотов тоже катастрофически не хватало. Эксперт-командор недавно объявила, что повторение подобного не исключено. Хотя боевой флот сделает все, чтобы не отправлять детей в бой. И это правильно, сейчас у нас есть кому сражаться. Содружество едино, как, наверное, никогда ранее в своей истории. Как все-таки печально, что для достижения совершенства нашему обществу пришлось столько потерять. Командующий лишь усмехается в ответ на это. Говорит, что у людей это давно стало традицией – забывать уроки истории. Стоит человечеству зажить мирной жизнью, как оно немедленно делает все, чтобы побыстрее деградировать до состояния зажиревших ленивых котов, не интересующихся ничем, кроме личного комфорта. Тихонов хорошо помнил собственную жизнь до ЭСС-реинтеграции, и спорить с Великим Древним тут было глупо. Что и говорить, если бы вторжение произошло на год позже, Центроспаса, пожалуй, к тому моменту уже бы не было. Профессия спасателя стала настолько омерзительной в глазах сети и блогосферы, что не только никто не хотел идти к нам работать, но и сотрудники с многолетним опытом уходили один за другим. Признаться, после ЭСС-реинтеграции он даже не удивился, узнав о том, что творилось в Содружестве после гибели спасателей в системе имии Сто миллиардов трусливо бежали в мертвый космос, бросив Родину на произвол судьбы. Оставшиеся жертвовали жизнями, пытаясь переградить путь захватчикам. Но что может противопоставить никогда не знавший войны человек профессиональным солдатам чужих, имеющим многократный численный перевес? Если бы не бескрайнее космическое расстояние между звездами, человечество полностью погибло, как погибли те, кто скрылся в мертвом космосе. Кто бы мог подумать, что незримый враг видит в пустоте лучше, чем среди галактик? Хотя тут вопрос поставлен неправильно. Кто бы мог подумать, что незримый враг вообще существует? А то, что с высокой башни в чистом поле всегда видно лучше, нежели посреди леса, довольно логично. Вот тебе и религиозные легенды дремучей древности, одержимых фанатиков Риулов. Кто в итоге оказался прав? Зато теперь от блогосферы не осталось и следа. Сеть ужалась приблизительно в миллиард раз, социальные порталы обезлюдили и почти все развалились сами собой. Зато информационная составляющая выросла на порядок, а транспортная активность увеличилась втрое, и это при том, что население Содружества сократилось едва ли не катастрофически. Люди предпочитают встречаться лично и отдыхать совместно, видя друг друга вживую, без демосфер и посредства систем дальней связи. Впрочем, отдыхать сейчас удается нечасто, теперь это роскошь.